Зачем вы переменили место? Тут свет плохо падает. Садитесь-ка поближе к остальным и опустите немного занавеску. Затем он сел подле Лоры, и ее работа удостоилась самого лестного отзыва. Позвольте, — вскричал он, — да ведь эта голова нарисована превосходно. Вы станете второй Дженеврой. Учитель обошел в тему Альберта броня, льстя, шутя, и, как всегда, его шуток боялись больше, чем его выговора. Не послушавшись совета учителя, итальянка осталась на своем посту с твердым намерением не трогаться с места. Взяв лист бумаги, она стала делать сепий-этюд головы бедного затворника. Произведение искусства, в которое вложена творческая страсть, всегда отмечено особой печатью. Умение находить подлинные краски для отображения природы или человеческой мысли есть дар гения, но иногда заменой гения служит вдохновение. Вот почему в эту трудную для Женевры минуту дар постижения, которым она обязана была своей памяти, глубоко потрясенной виденным, а может быть и необходимость мать всего великого, наделили ее сверхъестественной силой и таланта. тут головы офицера был сделан с внутренним трепетом, который Женевра приписывала страху, но в котором психолог без труда узнал бы жар вдохновения. Время от времени она украдкой посматривала на своих соучениц, чтобы в случае надобности спрятать рисунок от нескромных покушений. Но, несмотря на свою бдительность, она упустила мгновение, когда ее безжалостная противница, прикрывшись большой папкой, навела ларнет на таинственный рисунок. Узнав лицо осужденного, мадемуазель Тирион быстро высунула голову из-за своего укрытия Но Джиневра поспешила убрать лист бумаги. «Почему же вы все-таки остались здесь, вопреки моему указанию?» — строго спросил сэр Вен, подойдя к Джиневре. Ученица быстро повернула мольберт таким образом, чтобы ее рисунок не был виден другим, и, показывая его учителю, спросила, «Вы не согласны со мной, что от этого освещения картина выигрывает? Может быть, мне все-таки лучше остаться здесь?» Сервен побледнел, и так как ничто не скроется от зорких глаз ненависти, то мадемуазель Тереон, так сказать, вошла третьей вдоль волнений, обуревавших учителя и ученицу. «Вы правы», — сказал Сервен. «Однако вы скоро будете знать больше меня», — добавил он, принужденно смеясь. Наступила пауза, во время которой учитель внимательно разглядывал голову офицера. «Да это шедевр, достойный Сальватора Роза!» — воскликнул он, охваченный восторгом подлинного художника. Услышав это восклицание, все девицы вскочили с мест, и мадемуазель Тирион ринулась вперед с быстротой тигра, бросающегося на свою жертву. В эту минуту спрятанный в тайнике офицер, проснувшись от шума, зашевелился. Дженевра опрокинула свой табурет, проговорила что-то невнятное и стала смеяться. Однако она успела сложить портрет и бросить в свою папку, прежде чем ее грозной противнице удалось его рассмотреть. Мольберт окружили, Сервен громогласно и обстоятельно описал все красоты копии, которую тогда делала его любимая ученица, и этот маневр обманул всех, кроме Амелии. Спрятавшись за спиной подруг, она попыталась открыть папку, так как успела заметить, куда Джиневра спрятала этюд. Джиневра выхватила у нее папку и, ни слова не говоря, положила перед собой. Обе девушки молча мерили друг друга глазами. «А теперь, сударыни по местам», — сказал Сервен. «Если вы хотите знать столько же, сколько мадемуазель Пембо, старайтесь поменьше разговаривать о модах и балах и не тратить времени». По пустякам. Когда все девушки снова заняли места у мольбертов, Сервен подсел к Женеври. «Правда ведь лучше, что эту тайну открыла я, а не кто-нибудь другой?» В полголоса спросила его итальянка. «Да», — ответил художник, — «вы патриотка, но и в противном случае я доверился бы только вам». Они поняли друг друга, и ученица уже не побоялась спросить учителя. «Кто это?» Близкий друг Лабидуайера. После злосчастного полковника он больше всех содействовал присоединению Седьмого полка к гренадерам с острова Эльбы. Он был командиром гвардейского эскадрона и прибыл из-под Батерлоа. Как же вам не пришло в голову сжечь его мундир и кивер и переодеть его в штатское?